Понял принцип, разгадал шифр. Больше всего доверие у людей вызывает система «книга для книги», когда двое договариваются, какая строчка на какой странице книги будет служить ключом. Но тут есть одна проблема: если книга найдена, шифр раскрыт, не говоря уже о том, что оба должны всегда держать книгу под рукой, а это опасно. И вот я подумал: идеальный шифр может быть лишь один. Тот, к которому ни у кого нет ключа. Нужно шифровать информацию через идеальный черный ящик и расшифровывать, если понадобится, через него же. При этом устройство ящика не знает даже его хозяин. Пользоваться может, а что внутри, не знает. А если знания нет, то и украсть нечего. Просто. Не правда ли? То есть ваш черный ящик — это какие-то глубины психики? Именно. Но выслушай все до конца. Проблема лишь в том, что каждый действует по своим мотивам. Все люди разные, каждая неповторимая личность. Но что такое личность? Автономная система мышления, построенная на личном опыте. Проще говоря, наше драгоценное "я". Единственное и ни на что не похожее. Однако нам самим эта система мышления не подвластна. Ни мне, ни тебе. Мы контролируем, вернее думаем, что контролируем, не более одной пятнадцатой, если не двадцатой доли всего, что происходит у нас в голове. Это даже верхушкой айсберга не назовешь. Вот, например, ответь на такой вопрос: ты смельчак или трус? Не знаю, честно ответил я. Когда трус, когда смельчак, сразу не скажешь. Вот и с сознанием также сразу не скажешь. В зависимости от ситуации, ты всякий раз непроизвольно выбираешь между двумя крайностями, смелостью и трусостью, и принимаешь решения в один миг. Для этого в тебе заложена специальная программа, но ты эту программу не знаешь, тебе это просто не нужно, и без этого знания прекрасно живешь и работаешь сам по себе. Вот это и есть черный ящик. Иначе говоря, у каждого из нас в голове скрыто нечто вроде огромного кладбища мамонтов, куда мы сами проникнуть не можем. Если не рассуждать о тайнах Вселенной, это последняя тerra incognita истории человечества. Земля неоткрытая. Латин. Впрочем, нет, даже не кладбищем. Ведь то, что кануло в лету, там не задерживается. Скорее уж это фабрика грёз. Туда попадают бесчисленные обрывки воспоминаний, мыслей, намерений. Они скручиваются в волокна, которые в свою очередь сплетаются в нити, а уже нити образуют единую ткань системы, то есть буквально ткацкая фабрика, мануфактура. Хозяин ты сам. Но, к сожалению, посетить свое хозяйство не можешь. Для этого тебе надо выпить специальное лекарство, как в Алисе в стране чудес. «Ах, Кэрол, гениальная книга». «То есть фабрика кроит образцы поведения, которые мы волей-неволей копируем?» «Совершенно верно», — кивнул старик. «Иными словами...» «Секундочку», — перебил его я. «Дайте спросить». «Да-да, конечно». «Я понимаю, о чем вы. Но все-таки образцы нашего поведения не могут разрастаться настолько, чтобы подменять решения, которые мы принимаем в жизни. Например...» Проснувшись утром, я решаю, чем запивать гренки: молоком, кофе или чаем, как мне захочется в этот момент, просто по настроению, разве нет? Совершенно верно, снова закивал профессор. Ибо существует и вторая проблема: наше сознание все время меняется, как огромная энциклопедия, в которую каждый день вносят новую правку. Чтобы стабилизировать человеческое сознание, нам и нужно устранить эти две проблемы. Проблемы, удивился я. Какие же это проблемы? По-моему, мы говорим о естественном человеческом поведении. На-на, примирительно улыбнулся профессор. Это уже вопрос теологический, ведь мы сталкиваемся с проблемой детерминизма. Определяется ли наше поведение свыше или каждый свой шаг мы делаем сами? Конечно, наука нового времени много занималась вопросом о наличии в человеке свободной воли. Но что это за зверь? Ответа нет до сих пор. Никому еще не удалось подобрать ключ к фабрике грез у нас в голове. И Фрейд, и Юнг предлагали много гипотез, но в итоге они всего лишь придумали язык, на котором об этом можно рассуждать. А что такое свободная воля? Так и не определили. Они лишь придали разговорам о человеческой психике школярско-философский оттенок. «Хо-хо-хо-хо-хо-хо». И старик снова залился своим странным смехом. Мы с толстушкой терпеливо ждали, когда он дыхохочет. По характеру я реалист, продолжал профессор, и согласен с древними: богу богово, а кесарю кесарево. По мне метафизика просто светский трёп о понятиях. Прежде чем лишать реальности всё подряд, необходимо решить массу вопросов, для начала собрав их в каком-то ограниченном пространстве. Взять, например, проблему черного ящика. Ты можешь вообще не прикасаться к нему, а просто пользоваться им как любым другим инструментом. Однако профессор поднял указательный палец. Здесь возникают две проблемы, о которых я говорил. Первое – спонтанность твоих поступков в окружающем мире, а вторая – изменения, которые происходят внутри черного ящика по мере накопления твоего жизненного опыта. К сожалению, эти проблемы решить весьма и весьма непросто, поскольку и то и другое, как ты верно заметил, для человека совершенно естественно. Человек живет, приобретая опыт каждую минуту и каждую секунду.